Глава семнадцатая «Что-то я тебя не расслышала», — пропела Мика, открывая багажник своей машины. «Ты хочешь, чтобы я снова спасла тебя силой своей организованности?» Я глубоко вздохнула. «Не уверена, что тот факт, что у тебя в багажнике валяется пара моих ботинок, можно назвать организованностью, скорее уж нездоровой одержимостью. В любом случае...» Как давно ты их там хранишь? Что это хоть за ботинки? Вычистить зону приёма босиком или на каблуках не представлялось возможным. На дорожках всё ещё валялось разбитое стекло. Но Мика снова помогала мне выпутаться из этой передряги. Она потянулась мимо своего чуда ларчика вглубь багажника, где виднелась обувная коробка. Нет, это не твои ботинки. Это ботинки, которые я когда-то купила себе, но они оказались мне велики. Поэтому я решила оставить их на случай, если что-то такое произойдёт. Ага, ведь что-то такое случается со мной так часто? Ну случилось же, верно. Как насчёт поблагодарить меня за предусмотрительность? Я обняла её. Спасибо, Мика, за то, что остаёшься моей лучшей во всём мире подругой, готовой ко всему. Она улыбнулась и вручила мне коробку. Не за что. Вслед за коробкой она дала мне сложенную футболку. И вот это тоже на день. Моя одежда всё ещё была насквозь мокрая, поэтому что-нибудь сухое сейчас бы не помешало. Учитывая, какая везде творилась катастрофа, нам предстояло убираться ещё минимум час, если не больше. Я взяла футболку и открыла обувную коробку. Кавбойские сапоги. Так вот, почему ты не отдала мне их сразу? Ты знала, что я ни в жизни такие не надену. Мика улыбнулась. Ну, сейчас тебе выбирать не приходится. Так что засунь свою гордость подальше, и сходи переоденься, иначе мы останемся тут на всю ночь. Она всегда знала, что мне сказать. Гордость. Это слово всегда брало меня за живое. Я прохромала к переднему сиденью её машины, переоделась в футболку и натянула сапоги. В отражении в зеркале заднего вида я увидела своё измученное лицо. Она кое-как расчесала волосы пальцами и стёрла размазанную тушь под глазами. Наконец вернулась к зоне приёма и присоединилась к остальным. Ну, хотя бы дождь закончился. Милота, заявила Мика, собиравшая со столов оставленные тарелки. Эндрю поднял голову и яткнул в него пальцем. Не смей, сказала я. Что? спросил он. Я ни слова не сказал. У тебя все слова на лбу написаны. Нога всё ещё болела, но сейчас ей хотя бы уже ничто не угрожало. Весь следующий час я хромала между столов, в основном собирая прозрачные камушки и про себя клялась, что никогда больше не стану использовать их для оформления ваз, если этого можно будет избежать. От того, что я постоянно нагибалась, у меня болела спина. Я встала и потянулась, параллельно прикидывая, что ещё осталось сделать. Мика стояла рядом с тем, что осталось от уничтоженного свадебного торта. "Это же не твой отец испек, да, Эндрю?" спросила Анна. Эндрю бросил очередную салфетку в общую кучу. "Нет, он не печёт свадебные торты. Думаю, этот торт сделали в местной кондитерской". Мика кивнула. Эндрю поднял кусок торта и засунул его в рот. Лицо у него скривилось. "Что?" спросила я. "Дождевая вода неважная приправа". Почему вы не стали устанавливать шатры? спросил Эндрю. Была же 30-процентная вероятность дождя. Судя по его тону, он держал всех нас за полных идиотов. Потому что невеста хотела избежать этого любой ценой, она терпеть не может шатры, пояснила я. Ах да, я и забыл. Клиент всегда знает лучше. По большей части всё получилось неплохо, сказала Мика. Свадьба удалась на славу. На троечку, пожал плечами Эндрю. Я на многих свадьбах побывал. Это вполне обычное. Мика схватила огромный кусок торта и метнула ему в лицо. Торт попал Эндрю в щёку, соскользнул и влажно шлёпнулся на землю. Я поджала губы, изо всех сил стараясь не расхохотаться. Эндрю медленно повернулся к Мике. На лице его застыла гремучая смесь ярости и веселья. За что? спросил он. За то, что ты сноб, ответила Мика. На этот раз Эндрю сам схватил кусок торта. Мика взвизгнула, и, рванувшись в сторону Лэнса, который только что вышел из дома, спряталась за его спиной. Лэнс, не понимающий, заозирался по сторонам. Эндрю пронёсся мимо него и влепил свой кусок торта прямо Мике в лицо под звуки её истерического хохота. Это не моя обитва. объявил Лэнс. Мика надола щёки и вытерла лицо об его рубашку. Мика! Лэнс попытался оттолкнуть её, но Мика продолжала. Отвратительный крем, выдала она. На этот раз я всё-таки не выдержала и расхохоталась. Эндрю, Мика и Лэнс обернулись в мою сторону, и я тотчас поняла, что мне уже не спастись. Нет, зарыла я. Я ничего не сделала, и я ранена. Я не могу бежать. Я спешно заковыляла в сторону парковки. Эндрю догнал меня первым. Он подхватил меня сзади за талию, и я отчаянно заболтала ногами в воздухе. Потом нас догнали Мика и Лэнс, и я получила свою порцию торта прямо в лицо. Не круто. Я стёрла крем с лица рукой. Лэнс и Мика устроили небольшую тортовую дуэль, гоняясь друг за другом между столами. "Пусти", сказала я. "Опусти ноги". сказал мне в ухо Эндрю. О, точно. Я поставила ноги на землю, и он отпустил меня. В следующий момент зажужжал чей-то телефон. Эндрю достал из кармана мобильник и провёл пальцем по экрану. Я снова заметила, что он непроизвольно стиснул зубы, как в тот раз. Кто тебе пишет? спросила Мика, подходя ближе. Она должно быть не заметила, что он не рад новому сообщению. Эндрю заставил себя улыбнуться. "Просто моя мама", ответил он. "Его мама". Иа смутно припоминала слова Эндрю. Его мама ушла из семьи, когда карьера его отца подошла к концу или что-то вроде того. Тогда я подумала, что она вовсе перестала выходить на связь и исчезла из его жизни, но, видимо, была не права. "Передавай ей привет от нас", радостно ответила Мика. Я переводила взгляд то на Эндрю, то на Мико. Она знала его лучше, чем я. Может быть, Эндрю помирился с мамой или в принципе никогда с ней не ссорился. Может быть, злость в его глазах мне только померещилась. В конце концов, он же улыбался. Эндрю встретился со мной взглядом, как будто молчаливо спрашивал, не хочу ли я чего-нибудь добавить, будто ждал, что я скажу что-то и тем самым позволю ему снять маску фальшивой улыбки. Я вспомнила тот разговор в фургоне, когда он признался, что ему тяжело заводить друзей, пускать людей в свою жизнь, раскрывать им душу. Он боялся сближаться с кем-то, потому что постоянно переезжал из города в город. Он не мог остаться. Такая у него была жизнь, и не мне было вмешиваться в то, как он обычно с этим справлялся. "Ага", сказала я. "Передавай привет маме." С неизменной, преувеличенно радостной улыбкой он уставился в телефон и начал набирать сообщение. Теперь всё было официально. Я по-прежнему вела себя как сволочь. Что же такого было в Вентрю, что всё самое худшее во мне вылезало наружу?